Мастера, как и все в этом городе, на гостей только покосились и больше никаких чувств не проявили. Прямо зомби одни кругом. — Вы кто такие? Что вам нужно? — окликнул их с лестницы какой-то усач, одетый в кожаные, грубо выделанные штаны и такую же куртку. — но «Ну, наконец-то, хоть кто-то разговаривать умеет, — обрадовался любовод. Торговую площадь мы ищем, базар, лавки и купцов. — У нас нет торговых площадей, лавок и купцов, — сурово отрезал усач. — А как же вы так живете-то? это опишет Любовод. — А правитель какой-нибудь есть в вашем селении? — спросил Олег. — Есть, но не здесь. Поднимайтесь за мной усач вывел их обратно на вершину холма отвел тропы на поросший неприхотливым подорожником пятачок указал в центр перила видите люк за ним там все правители нашей сидят при этом усач криво с некоторым презрением усмехнулся и полез вниз взяло странное место сие перекрестился кксандр И поправил меч на боку. Не иначе в преисподнюю заплыли. Костями бесов подземных кормят, Сами в норах, а как рты побитают. И взгляд у всех нечеловеческий, слова не скажут, не остановятся. Зачарованы словом дьяволовым, не иначе. Торгов в городе нет, лавок нет, купцов нет, Добавил любовод. Да как же живут они здесь? Пойдемте к правителям здешним может у них чего узнать получится гости двинулись дальше в указанном направлении олег же крутил головой не в силах отделаться от ощущения что все это он уже где-то видел город в котором люди как заколдованные от своих тачек и печей не отрываются где нет детей лавок магазинов рынка город в котором жилища без окон и удобств но с печами или бункерами в каждом строении город в котором десятки труб дымят дымец сырым черным дымом и не одна легким древесным дымком перемешанным со сладким запахом свежего хлеба в нескольких шагах от перил крестик на запястье вдруг начал быстро наливаться жаром И Олег остановился. Табань, любовод, здесь нам делать нечего. Ну чего, друг? Ни с кем ты тут ни о чем не договоришься, никому ничего не продашь. Это вообще не город, это фабрика, завод. Тут, наверное, рудник какой-нибудь рядом. Вот и перерабатывают на месте. А поскольку много вони и грязи, живут мастера они здесь. «Их жены, дети и дома в стороне. Там и торг должен быть». Олег усмехнулся, но уже своей недогадливости. «Зомби, колдовство, преисподняя. Тут несколько сот человек трудятся. У каждого своя работа. На конвейере у какого-нибудь Форда тоже особо от станка не отойдешь?» Пусть хоть инопланетяне на крышу цеха опустятся. Это вроде как кузнец или кожевинник из города в Слободу трудиться идут, чтобы пожара и львони у дома не допустить, — зачесал в затылке купец. — Вот именно, — кивнул Олег, — у кузнеца в Слободе ты еще можешь нож какой купить, но только не продать. отрезы мясо хлеб У него жена на базаре покупает. любовод потоптался на месте, огляделся еще раз, махнул рукой. — А и верно, в таком месте люди никак жить не могут. Больно темное оно. — А ты, — поворотился он к кормчему, — преисподняя, преисподняя. Слобода это здешняя, выселки. Да — Да кости. Всякие тележками возят. — А костяные накладки у варягов на ремнях тебя не смущают? — поинтересовался ведун. Ксандр Коршунов, внезапно оказавшийся крайним в случившихся непонятках, неожиданно густо покраснел, что красная девица, и буркнул себе под нос. — Ну и не пойду больше. путики развернулись, двинулись в обратную сторону. По тропе, навстречу, толкая телегу с блестящими черными комьями, торопился мужичок в тонкой выделанной кожаной рубахе, покрытой разноцветными пятнами. — Постой, мил человек! — скинул руку Олег. — Не подскажешь, как до торга ближнему нам добраться, а то не здешние мы. — А пешевые, алеконные? — мужик опустил тележку, а тер со лба. — На лодках? — «Ну так вверх по реке до уступа парного!» Мужик вскинул руку, растоприв пальцы в виде буквы «В». «За ним у покровителя торки дозволен, только лишь через три дня начнется, как дни отдыха придут». Работник подхватил ручки телеги и бодро побежал дальше. Теперь, когда пелена непонимания спала, он казался самым обычным человечным трудягой. Да и все остальное вокруг не представлялось таинственным и колдовским. Интересно, а что за дни отдыха у них? Когда начнутся? Да интересовался Любовод. Коли праздники, то торг богатым должен случиться. Когда Бог создавал землю, норовоучительно сообщил Цандр, он потратил на сие семь дней. Из которых шесть трудился, а седьмой отдыхал. Оттого людям обычно остался в седьминцу день последний Молитве предаваться от работы любой, устраняясь Землю шестьдесят пять веков тому назад создал великий сварог Смешав небо и воду, отмахнулся купец. Или Кронос, отец богов, отпустив Ариев с горы мира, Добавил от тебя Олег и повернулся к опытному моряку, на помощь которого так часто полагался кормчий. «А ты как считаешь, малюта?» «Да я смотрю, людей тут сотни три», ответил чернобородый широкоплечий мужик. «А стражи никакой нет вовсе, ни у берега, ни при городе, ни копейщиков, ни мечников, ни еще кого» совсем беззащитный город то а видать нечего тут местным беречь пожал плечами любовод слобода ара есть слобода как ворог подходит жгут ее просто да за стенами запираются ай да налади к торгу поплывем там наше место еще почти полный день ладьи поднимались вверх вроде в течение изредка обгоняемые юркими плосколёнками, прежде чем на левом берегу встретился втрое возвышающийся над соснами раздвоенный скальный уступ, словно расколотый пополам гигантским топором. А Спустя версту уже по правую руку путники увидели обширное поле, поросшее только клевером и низкой осокой. Сотни саженей от берега стояла уже знакомая торговым гостям Женщина из желтого металла, левой рукой опираясь на меч, а вправо держа перед собой чашу из темно-красной меди. «Пусть-то как!» — покачал головой любовод. «Однако трава вытоптана. Немало людей сюда временами наведывается. Коршун, косе песчаный правь. Там нам выгружаться проще будет». Надо бы за раз место на берегу занять, лагерь разбить. Знаю я, как в диких местах все решается. Кто первым прибыл, тот и прав. Ведун, выбравшись на берег, направился к статуе. Внимательно смотрел, несмотря на боль от раскалившегося крестика. Черты лица женщины почти в точности повторяли те, что были у первой встреченной бронзовой красавки. Тот же меч, но совсем другая чаша. Это не составляло со скульптурой единоцелой, похоже, просто лежала на металлических пальцах. Оставь хитрость, всяк сюда входящий, ибо по воле великого Раджафа стражи покарают каждого, что обман детям Каимовским. Прочитал руны на постаменте подошедший купец. похоже я баба, верно. Непонятно, Токма, отчего ее именем мужским называет Покровителем. Глянь, а там далее еще холм стоит, и плоский из себя, и люди вокруг крутятся. Как считаешь, слобода это али и селение такое? Может, возьмешь десяток варягов до да разведать сходишь? «Схожу», — согласился Олег, — «только варягов брать не стану. На невидом своим туземцев только распугают. Урсулу возьму. Человек с девочкой доверие вызывает. Может, и вправду чего интересного узнаю». «Ничего себе, девочка! Прожать ей давно пора. Для да малых деток нянчить. Эй, то есть, коли что, мы, за раз с помощью прибежим, не сумолевайся». Невольница, измаявшаяся в четырех стенах, с радостью отправилась в сирениным. По дороге рвала ромашки, крутилась в траве и излучала такую предельную безмятежность, что ведун и сам расслабился, забыл про саблю на поясе и постоянно колющий запястье крест. Шел себе, подставляя лицо ветру и солнцу, не глядя по сторонам. И сам не заметил, как очутился возле поросшего дуванчиками крутого вала города.